Борис, прошептал Максим и облегченно вздохнул. Затем в проеме двери показался Денис. Вместе с Борисом они вытянули носилки из машины. Рядом стоял желтый реанимационный микроавтобус. Максима погрузили в него. Какое-то время Максим еще слышал тихие разговоры снаружи. Затем все закончилось. Денис сел за руль. Борис забрался в салон и захлопнул дверь. Мягко заурчал мотор. Микроавтобус начал плавно набирать скорость. Живой поинтересовался Борис. с улыбкой взглянув на Максима. Местами ответил Максим и улыбнулся в ответ. «С Оксаной все в порядке?» «Да цела она, цела», — усмехнулся Борис. «Через пару часов увидишь ее». «Мы в Новосибирске», — догадался Максим. «Угадал». Максим устало вздохнул. Немного полежал, потом снова взглянул на Бориса. «Что произошло? Они обещали отправить меня в тюрьму. Я думал, меня туда и везут». «Наверняка предлагали работу», — догадался Борис. «Да. И ты отказался?» «Точно». «И именно поэтому ты здесь. В тюрьме им от тебя не было бы никакой пользы. Они тебя просто пугали. Пытались склонить к сотрудничеству. Когда этот вариант не прошел, перешли ко второму. Марченко созвонился со мной. У нас с ним достаточно долгие отношения. Сказал, что ты у них. Предложил договориться. То есть не понял, Максим. «Услуга за услугу. Они отпускают тебя. Мы помогаем им в одном деле». Пришлось согласиться. «И что это за дело?» – озабоченно спросил Максим. «Мы должны будем поработать с одним человеком сотрудником Белого дома. В смысле, американского Белого дома, не нашего. Спецслужбам нужен этот человек. Мы поможем на него надавить». «И как вы это сделаете?» – спросил Максим. Вся эта история ему жутко не нравилась. «Введем в кому его жену. Когда он согласится работать на наши спецслужбы, его жена снова очнется». Какое-то время Максим молчал осмысливая услышанное». «Но так нельзя делать», – сказал он. «Это нехорошо». Нехорошо, согласился Борис. Но такова цена твоей жизни. Нам пришлось согласиться. К тому же, той женщине реально ничего не грозит. Пролежит пару недель в коме. Потом мы ее вытащим. Разве можно ввести человека в кому, поинтересовался Максим? Можно. Для этого надо просто отыскать его в сновидении и затащить туда, откуда он не сможет самостоятельно выбраться. В реале это выразится в том, что человек заснет, впадет в кому. Точнее, в летаргический сон. Тогда получается, что литургический сон – это когда человек заблудился во сне? Примерно так согласился Борис. Обычно такое случается довольно редко. У человека есть врожденные защитные механизмы. Но опытный сновидящий может сознательно завести человека в такие дебри, откуда тот самостоятельно выбраться не сможет. В итоге человек просто не проснется. Максим снова не ответил. Какое-то время он лежал, потом опять взглянул на Бориса. «Прости, что так получилось», – сказал он. Это моя ошибка. Забудь, улыбнулся Борис. Выкрутимся. И твоей ошибки в произошедшем нет. Ты все делал правильно. Легионеры следили за тобой от самого Питера. У тебя не было шанса удрать. Максим нахмурился. Яна показывала мне фотографию Андрея, мертвого. Это правда? Да, Максим. Борис вздохнул и опустил глаза. Это правда. Но как это могло случиться? Как можно убить того, кого убить нельзя? Убить можно любого, Максим. Андрея просто отравили. Он чувствовал опасность, успел спрятать жену и детей, но сам уйти не смог. У него есть дети? Да, Павел, ему 15 лет. И Ольга, ей скоро исполнится год. Максим задумался. Выходит, тот паренек был сыном Андрея. Самого Андрея отравили. Как это похоже на легионеров? Не будем о грустном, сказал Борис, взглянулся на Максима. Отдыхай, скоро будем дома. Очевидно, он снова задремал. Проснувшись, понял, что микроавтобус куда-то поворачивает. Вокруг светились городские огни. Несколько поворотов по узким улочкам – остановка. Слышно, как открываются ворота. Снова урчание мотора. Вот и все. «Вот мой дом, дома», – облегченно вздохнул Борис. «Да, я сейчас встану», – Максим попытался подняться. «Однако Борис его удержал. Лежи, мы тебя перенесем». Максим не возражал, чувствуя, что в любой момент может потерять сознание. «Его осторожно вынесли из машины», — рядом послышался голос Оксаны. «Как он?» «Выдержит», — ответил Борис. «Просто ему надо отдохнуть». Максим открыл глаза, увидел склонившуюся над ним Оксану и попытался улыбнуться. «Привет», — тихо сказал он. «Рад тебя видеть». «Привет, Максим», — в глазах Оксаны мелькнули слезы. «Все будет хорошо». «Это я и сам знаю», — ответил Максим. С удовольствием взглянул на высевшуюся перед ним резиденцию хакеров». Знакомый дом, уже ставший родным и крыльцо. А вот и Галина. Здравствуй, Максимка. Есть-то тебе можно? Я супчик сготовила. Мне теперь все можно, улыбнулся Максим и закрыл глаза.